Глава 3. Принятие неопределенности. Обсуждавшиеся до этого интерпретации квантовой механики имели целью избежать неопределенности, рассматривая волновую функцию Пси как реальный объект. Расплатой за это было добавление к реальности сущностей вроде множественных миров, недоступных переменных или никогда не наблюдаемых процессов. Но для столь буквального восприятия волновой функции Пси Нет никаких оснований. Функция ПСИ — это нереальная сущность, а всего лишь математический аппарат для расчетов. Это как прогноз погоды, предварительная смета на строительство дачи, прогнозы букмекеров на скачках. Примечание. Точнее, величина ПСИ аналогична гамильтоновой функции С, решению уравнения гамильтона Якоби в классической механике. Это инструмент для расчетов, а не реальная сущность. В подтверждении заметим, что гамильтонова функция s действительно является классическим пределом волновой функции. ψ приблизительно равно экспоненте и s, деленной на h с чертой. Реальные явления в мире имеют вероятностный характер, и величина ψ — это просто наш способ вычисления вероятности наступления событий. Интерпретации квантовой теории, в которых волновая функция ψ не рассматривается как нечто реальное, называются эпистемологическими, поскольку толкуют функцию пси просто как способ описания происходящего нашим сознанием. Эпистема — знание — наука. Примером такого подхода может служить квантовое боесианство или просто кубизм. В этой интерпретации Квантовая теория принимается такой, как есть, без попыток каким бы то ни было образом дополнить мир. Термин «кубизм» происходит от слова «кубит», означающего единицу информации квантового компьютера. Идея состоит в том, что волновая функция ПСИ — это просто имеющаяся в нашем распоряжении информация о мире и что физика описывает не мир, а то, что мы о нем знаем она описывает имеющуюся в нашем распоряжении информацию о мире. Когда мы выполняем измерения, то объем информации увеличивается, и поэтому при измерении волновая функция ПСИ изменяется. Не потому, что нечто происходит во внешнем мире, а просто поскольку изменяется имеющаяся в нашем распоряжении информация о нем. Если мы взглянем на барометр, то наш прогноз погоды изменится, и не потому, что внезапно что-то изменится в небе, а потому что мы в это мгновение узнаем нечто, до этого нам неизвестное. Термин «кубизм» — это также игра слов, намек на кубизм брака или пикассо, стиль в живописи, который сформировался в Европе в эпоху, когда достигла зрелости квантовая теория. Кубизм и квантовая теория — Исходит из образного представления о мире. Картины кубистов зачастую представляют собой наложение несовместимых изображений предмета или человека с разных ракурсов. Точно так же, как в квантовой механике, допускается возможность наличия взаимоисключающих свойств у одного и того же физического объекта. Немного погодя, мы обсудим эту идею поподробнее. В первые десятилетия 20 века Общим местом во всей европейской культуре стало осознание невозможности простого и полного описания мира. В Италии, в период между 1909 и 1925 годами, когда зародилась квантовая механика, Пиранделло написал роман «Кто-то, никто и сто тысяч», в котором говорит о дроблении реальности, воспринимаемой с точки зрения разных наблюдателей. Кубизм — отвергает возможность реалистичного представления о мире сверх того, что мы видим или что дают нам измерения. Эта теория оперирует исключительно тем, что видит агент. Недопустимо говорить что-либо о коте или фотоне, когда мы на них не смотрим. Слабое место кубизма — это его утилитаристский подход к науке. Цель науки не только в том, чтобы делать предсказания. Она должна также давать представление о реальности, концептуальные рамки для понимания вещей. Именно в этом стремлении сила научного мышления. Если бы целью науки было делать предсказания, то Коперник ничего не открыл по сравнению с тем, что было известно Птолемею. Его астрономические предсказания были не лучше птолемеевских. Но Коперник нашел ключ к переосмыслению и лучшему пониманию всего. Есть еще один момент, и это краеугольный камень всей дискуссии. Кубизм привязывает реальность к сознающему субъекту, к мыслящему «я», который всегда находится вне природы. Кубизм не видит наблюдателя частью мира, а наоборот изучает мир как отражение в сознании наблюдателя. Эта теория отвергает подлинный материализм, скатываясь в крайний идеализм. Примечание В смысле Фихте, Шеллингера и Гегеля. Важнейший момент в том, что и сам наблюдатель может оказаться объектом наблюдения. У нас нет основания сомневаться в том, что любой реальный наблюдатель также описывается квантовой теорией. Если я наблюдаю наблюдателя, то могу видеть и то, чего сам наблюдатель не видит. Отсюда по аналогии разумно заключить, что есть то, чего и я как наблюдатель не вижу. Следовательно, сущее больше того, что я способен наблюдать, И мир существует, даже когда я его не наблюдаю. Мне нужна теория, объясняющая, как устроена Вселенная и что представляет собой наблюдатель внутри Вселенной, а не теория, в которой Вселенная зависит от наблюдающего ее меня. В конце концов, все перечисленные в этой главе интерпретации квантовой механики всего лишь возвращают нас к спору Шрёдингера и Гейзенберга, спору между волновой механикой стремящийся любой ценой избежать неопределенности мира и радикального сальта детской физики, которая ставит все в слишком уж большую зависимость от существования наблюдающего субъекта. В этой главе мы ознакомились со множеством забавных идей, но в сущности никак не продвинулись вперед. Кто же этот познающий субъект, обладающий информацией? Что представляет собой имеющаяся в его распоряжении информация? Что представляет собой наблюдающий субъект? Он что, не подвластен законом природы или же так же описывается ими? Он вне природы или часть природного мира? Если он часть природы, то зачем рассматривать его особым образом? И это очередная формулировка, поднятого Гейзенбергом вопроса, что характеризует наблюдение, что такое наблюдатель, приводит нас в итоге к отношениям.